Глава 6. Горинск. Перешагнуть через... Интернет-газета Горинска на закате. Утром в город вошли каратели из состава оперативной бригады, расположенной в области. Это уже второй отряд, прибывший за последние дни. Власти города не идут на переговоры и не хотят выполнять свои обязанности, но готовы давить народные выступления всеми силами. Недавние убийства активистов Наглядно показывают, каким языком власть готова разговаривать с народом. Интернет-ресурс «Пуховый платок». Нет никаких новостей о задержанных в последние дни людях. Все попытки родственников и адвокатов прояснить судьбу попавших в полицию закончились ничем. Двери отделов полиции закрыты и забаррикадированы. Надежды на то, что мы когда-нибудь увидим несчастных живыми, тают с каждым часом, если им не прийти на помощь. Интернет-канал «Вольный дом». Происходящее в эти дни событие можно назвать восстанием. Восстанием против беззакония, произвола полиции и власти, против откровенных убийств и похищений людей, против той политики, что поставило город на грань прямого противостояния. Прошло время, когда люди писали и звонили в Москву, прося, умоляя помочь, Прошло время, когда обычный человек боялся заявить о своем несогласии с властями. Вставшие с колен, готовые защищать свои права и свою жизнь, повстанцы пойдут до конца, ибо отступать им больше некуда. Позади их семьи, жены и дети, родители, близкие. Позади их дома и квартиры, их очаг. Не защитить его значит перестать считать себя человеком. Специальное сообщение канала «Вольный дом». «Друзья, соратники, в этот час в город прибывают новые силы Нацгвардии. Это батальоны оперативной бригады. Видеозапись показывает колонну техники и фигуры солдат в машинах. Голос за кадром. Но это не контрактники ОМОНа и СОБРа, не полиция. Это молодые солдаты, сыновья, братья таких же, как мы, людей». Мы призываем всех, кто может попробовать поговорить с ними, объяснить суть происходящего, показать видео и сообщения наших каналов. Может быть, кто-то пожертвует гаджетом, чтобы отдать его парням в форме. Необходимо рассказать им, что здесь творится. Мы обещаем, что возместим всем убытки от подаренной техники. Давайте вместе найдем способ остановить солдат и офицеров бригады. Они могут не знать ничего о восстании и произволе власти. Пока есть возможность, надо остановить кровопролитие. Координатор Крон делал основной упор на агитацию среди бойцов бригады. Чем больше солдат не станет воевать с народом, тем лучше. Смятение в их головах — первый шаг к расколу в рядах бригады. Директор Бурана Покровский, срочно вызванный в штаб, выразил сомнение. В бригаде хватает контрактников, они и офицеры удержат ситуацию, остальных — «Заставят». «Не факт», — парировал начальник команды аналитиков. «Достаточно одному отказаться выполнить приказ, и это может стать началом массового неповиновения, особенно если они увидят в восставших своих друзей, родителей». «Согласен», — кивнул Крон. «Обычная старушка сделает то, что не смогут сделать десяток агитаторов. Она одна способна остановить колонну. А если их будет двадцать, сто...» «Нет, это надо делать обязательно. Отправить стариков с орденами, девушек. Бойцы — вчерашние школьники. Они и сами сдержат удар, и другим не дадут ударить. Во всяком случае, мы не упустим шанс». Крон повернулся к мониторам, пробежал взглядами по колонне техники, по толпам людей на улицах. «Еще раз всем нашим. Максимальное внимание агитации и пропаганде. Есть видео с уволившимися». Крон имел в виду тех сотрудников полиции и нацгвардии, кто ушел со службы за последние дни и перешел на сторону повстанцев. Некоторые из них выразили готовность выступить с призывом к сослуживцам и удержать их от опрометчивых шагов. Для этого на баррикаду уже завезли несколько мониторов и динамики для трансляции обращений. Начальник команды техников предложил закрыть мониторы бронестеклами, чтобы полиция не смогла их разбить. «Где группы?» Обратился Крон к Покровскому. «На местах в полной боевой. Связь отлаженная, продублирована. Транспорт обеспечен». «Хорошо». Крон покивал, прокручивая детали плана операции, и уже довольным голосом повторил. «Очень хорошо. Ждем хода властей». Младший сержант Всеволод Сазонов встречал утро, сидя на месте командира БТР и отчаянно зевая. Ночью его разведроту и третий батальон оперативной бригады подняли по тревоге и в срочном порядке бросили к Горинску. Вооружили по полной, дали сухпай на трое суток, но опытный Сазонов успел заныкать в бронетранспортере еще одну суточную норму на отделение. Знал, что запас никогда карман не тянет, особенно вдали от ППД. Пункт постоянной дислокации Что за срочность и куда, собственно, их бросают, Сазонов не знал. У взводного спрашивать без толку. молодой Лейтеха в службе понимал меньше сержанта. Училище закончил по блату и изо всех сил старался оформить перевод в штаб бригады. Ротный, опытный битый капитан, только разводил руками. Ему более-менее похер. Он дослуживал в бригаде последние недели и ждал назначения в отряд спецназа. Но ну, а лезть к комбригу или над штаба Сержант даже не думал. Так и ехал в неведении, пока на очередной остановке ротный не шепнул, что их гонят в Горинск, А зачем ХЗ с большой буквы? В Горинск, так в Горинск, все не в казармах. До дембеля полтора месяца, и уже до чертиков надоели тренировки, марш-броски, ночные стрельбы и разведвыходы, после которых ноги ноют, как у ревматика. Два первых батальона и управления бригады разместились на стадионе «Газовик», и в прилегающих строениях. Губернатор лично заставил руководство комплекса дать согласие на заезд бригады и пообещал солидную компенсацию за возможный ущерб. Руководство повздыхало и согласие отдало. Приезд 3-го батальона и разведроты, а также штабных подразделений заставили губернатора отдать им Ледовый дворец. Зато теперь бригада была расположена компактно и удобно, да и проезд к центру свободен. «Ленинский район заразы протеста не затронут, провокаций ждать не стоит». Приехавшись под креплением командир бригады полковник Шавкас, принял рапорт от хмурого заместителя подполковника Рощина. «Тут что-то мутное, командир», — сказал тот. «Нам-то сказали, что кучка либералов бузу затеяла и на дорогах хулиганит». «А на самом деле?» «А на самом деле народ встал на дыбы, не кучка, а тысячи, и настроены решительно». Взяли администрацию, электросеть, осадили областное управление полиции и двора и отдела. Дошло до стычек. Шавкас недовольно хмыкнул. «У нас такой информации нет. И из Москвы никаких указаний». А они тяжком все. Хотят сами разрулить, за кресло боятся». «Это понятно». «Я тут посмотрел кое-что». Еще более мрачным тоном сказал Рощин. «Полиция до беспредела дошла». Людей реально убивают, и никаких последствий. «Думаешь, до стрельбы дойдет?» — спросил Шавкас. Заместитель пожал плечами, потом решительно рубанул. «Может. Народ взбаламучен и обозлен. Баррикады строят, отряды скалачивает, Сшибка точно будет. А как дальше?» Полковник удержался от ругани, посмотрел на часы. «Через сорок минут приедет полковник Астахов». Может, он прояснит суть дела. Я дал приказ вновь прибывшим отдыхать. Давай, собери офицеров, вплоть до ротных. После разговора с Астаховым будем ставить задачи. Дай разведку в резерв. Чую, у них дел под завязку будет. Астахов приехал с некоторым опозданием. Судя по его встрепанному виду и нервным жестам, он был на взводе. Едва ответив на приветствие офицеров, полковник без предисловий перешел к делу. Его рассказ о шайке хулиганов и подстрекаемой либералами несознательной молодежи, устроившей беспорядки, прозвучал скороговоркой. Зато более подробно он поведал о том, что надо сделать бригаде и какие меры они могут применять к провокаторам и нарушителям порядка. Офицеры слушали молча. Шавкас вообще не смотрел на докладчика. Он успел проверить несколько сайтов оппозиции и увидеть, что именно происходило на улицах города за последние сутки, Дерьмо. Дерьмо здесь было. В это дерьмо местное управление Нацгвардии хочет окунуть бригаду и его самого. Если повстанцы впрямь встанут стеной, дубинками, газом и водометами не обойтись. Народ заведен по полной, и куда вывернется ситуация, не скажет никто. Но если польется кровь, спросят в первую очередь с него, с командира бригады. Санкции центра нет, чрезвычайное положение в области не введено. Кремль молчит. Значит, все это самодеятельность местных властей, а управление гвардией идет у них на поводу. Почему? Но это как раз просто. Взаимная выгода, общий бизнес, прочие услуги. Астахов повязан с губернатором и не хочет потерять должность из-за каких-то там беспорядков. Так что же делать ему и бригаде? Просто послать нельзя. Астахов капнет в Москву, и тогда погону усвистят, как осенние листья на ветру. Пойти на поводу? А если будет бойня? Куда ни кинь, всюду клин. Впервые с момента вступления в командование бригадой полковник Шавкас пожалел, что не выбрал другую должность, когда предлагали. Кажется, это станет поворотной точкой и в карьере, и вообще в жизни. Младший сержант Сазонов успел вздремнуть только часок и был поднят громким криком взводного. Сонные солдаты его отделения неохотно вставали с лежаков в раздевалке дворца, крутили головами и лениво шли к выходу, подгоняемые визгливыми выкриками лейтенанта. Завтрака бойцы не дождались, хорошо хоть припрятанный сухпай успели прихватить и воды набрать. Восточную и центральную часть Ленинского района бтр и Уралы прошли быстро. Бойцы видели редкие фигуры прохожих, мелькавшие на дороге легковушки и грузовики, красивые дома индивидуальной планировки в 2, 3 и 6 этажей, а также стандартные высотки и яркие вывески магазинов. Но ближе к центру на улице стали встречаться небольшие группки людей, мрачные, даже зло смотревшие на бронетранспортеры. Женщины, мужчины, старики. Кто-то плевался, кто-то кривил губы, Такое поведение озадачило Сазонова и его товарищей. Они мало что знали об обстановке в Горинске и удивленно пялили глаза на прохожих. Неподалеку от клинической больницы колонна встала. Офицеры пошли к штабной машине, а к бронетранспортерам стали подходить горожане. — Сынки, против кого воевать идете? — громко воскликнула пожилая женщина, скорбно глядя на румяные лица солдат. — Своих же убивать идете! Несмотря на приказ, часть бойцов вылезла из десанта на броню и теперь удивленно слушала странные речи. «Ребята, не берите грех на душу!» — вторил женщине мужчина в годах, седой, с палочкой в руке. «Там же ваши матери, отцы и братья! Кровь на ваших руках будет!» «Какая кровь? Ты чего, дед?» — не выдержал Антон Курков. «Мы порядок наводить едем!» «Вас пригнали людей убивать!» Вдруг громко заявил подошедший парень лет тридцати. «Народ за закон и порядок встал! Против беспредела! Полиция не справляется, вот вас и пригнали! Знаете, сколько убитых уже?» Бойцы переглянулись. Это было странно. Никто о восстании, об убитых им не говорил. «Какие убитые?» — спросил Сазонов. «Ты о чем?» Парень быстро огляделся и сунул Сазонову небольшой дешевый планшет. «Папка один на рабочем столе. Там выход в сеть есть. Нужные сайты забиты. Смотрите, ребята, куда вас везут и зачем? Только шакалам не показывайте!» Сазонов цепко глянул на парня. Тот явно служил, причем рядовым или сержантом, только они называют офицеров шакалами. Не везде есть такая привычка, и не все командиры удостаиваются столь почетного прозвища. «Если у кого мобильники есть...» «Сами посмотрите и товарищам расскажите! Нам отступать некуда! До да предела довели!» Парень кивнул и отошел. Сазонов быстро спрятал планшет, глянул в голову колонны. Оттуда уже шли ротные и взводные. Сержант огляделся. К другим бронетранспортерам и машинам тоже подходили люди, что-то говорили, солдаты либо отмахивались, либо слушали, многие недоверчиво качали головами. Кому-то из них тоже передали мобильники или планшеты. Что здесь происходит-то в конце концов? «Гражданским отойти от транспорта!» — проорал взводный, зло глянул на Сазонова. «На броню не вылезать! Приказ забыл Сазонов! Марш внутрь!» Сержант медленно слез в люк и уже в десанте вытащил планшет. «Что там?» — ткнулся к нему Курков. БТР дернулся, пошел вперед, и боец едва не упал на Сазонова. Сержант включил планшет, увидел в центре экрана иконку папки 1 и нажал на нее. Второй раз колонна встала на перекрестке за монастырем. На обочине напротив БТРа Сазонова стояла легковушка. На задней дверце висел большой монитор, на котором мелькали кадры какой-то массовки. Бойцы без труда различили фигуры людей, самодельное заграждение. Судя по картинке, там было 5-7 тысяч человек – Неподалеку стояли ряды полиции и ОМОНа. Ни хрена себе шоу! пробасил самый низкорослый во взводе с широченными плечами Иван Маркунин, КМС по тяжелой атлетике. Там же колбасня начнется, а, Сев. Сазонов молчал. Пока колонна ползла по улицам, он с товарищами успел посмотреть видео и несколько сюжетов по интернету. Похоже, бригаду бросили на подавление народного восстания. И ведь никто ни сном, ни духом, нигде никаких упоминаний по телевидению и радио. Хотя в бригаде особо новостей не узнаешь. Мобильники строго раз в три дня позвонить домой, интернет перекрыт, телевизоры только в определенные часы и только определенные каналы. И как теперь быть? Они не ОМОН, не СОБР, палками и газом не воюют. У них автоматы, пулеметы и гранаты. И броня. Стрелять, что ли, придется? Сев, чё молчишь?» – Толкнул Сазонова Маркунин. Тот отмахнулся от Ивана и коротко выругался. «Хер ли говорить? Не знаю ничего». Задержка с выдвижением бригады была вызвана дискуссией во временном штабе. Губернатор требовал немедленного освобождения администрации. Генерал Полонский хотел сперва разблокировать УВД, а уж потом кинуть все силы на другие объекты. Перекрыть пути отхода, и ударить разом со всех сторон. Разбить на части, отсечь, прогнать сквозь строй за решетки. А будут сопротивляться, применить силу. Максимум силы, но без стрельбы. С генералом были солидарны полковники Астахов и Коржун. Представитель администрации города Лебенцов поддерживал губернатора. Спорили истово. В конце концов решили сперва взять администрацию и разогнать толпу возле здания УВД а районные отделы и прочие очаги сопротивления во вторую очередь. С восьми утра к баррикадам стали подтягиваться люди. С промышленного, и Дзержинского районов, с центрального, кое-кто с Ленинского. Агитбригады, интернет и общение от дома к дому сделали свое дело. Узнав, что творили власти и полиция, сколько людей убито и схвачено, народ перешел ту грань, которая отделяет диванного сторонника от реального активиста. Шли старики, помнившие жизнь при СССР и знавшие, что тогда было в чем-то трудно, но в целом лучше. Шли люди средних возрастов, кто закончил школу или институт при стране советов, помнил проблемы и откровенный идиотизм партии и власти, но твердо знал, с сегодняшним днем прошлые беды несравнимы. Шла молодежь, та, что выросла при демократии и капитализме, хлебнувшая прелести новой жизни по самые уши, Эта молодежь мечтала о чем-то другом, настоящем, и была готова за свою мечту стоять до победы. Кто-то прикрепил к рубашкам и футболкам красные ленточки, кто-то нес небольшие красные флажки, кто-то надел красную майку. Вспомнив недавние акции, молодежь надела красные галстуки и нарисовала на футболках красные звезды. Советская символика очень хорошо отражала настрой людей. Но когда в толпу затесался тип с флагом новой компартии России, его быстро вытурили. Функционеров любых партий не любили. Некоторые включили смартфоны и планшеты, и из динамиков неслись старые революционные песни, опять же хорошо подходящие к нынешнему моменту. Молодежь эти песни узнала буквально накануне и охотно включала их на всю громкость. Над улицами и дорогами... Между высоток и панельных пятиэтажек гремели интернационал, вихри враждебные, смело товарищи в ногу. Им вторили священная война, и уж вовсе экзотическая, мы жертвую пали в борьбе роковой. На ура шли песни Цоя, вроде перемен, их пели хором. Почти все несли самодельное оружие, дубинки, арматуру, кистени, палки — На многих была самодельная защита в виде мотоциклетных и строительных касок, войлочных щитков на руки и на ноги, жестяных и пластиковых нагрудников. Работа активистов не прошла даром. Все имели при себе самодельные маски и респираторы, у некоторых на боку висела старая сумка с противогазом. То и дело выкрикивали лозунги вроде «Не отступим, не сдадимся!» «Власть к ответу! Мы победим!» Толпа активно реагировала, подхватывала речевки, заводя себя и настраивая на предстоящий бой. А что бой будет, уже никто не сомневался. Оппозиционные сайты успели показать колонну бронетехники и бортовых машин оперативной бригады, что ехала по улицам города. А еще показали водометы и пустые пока автозаки. Не хватало только отрытых рвов под трупы, шутили в народе. Но шутка слишком напоминала правду и нагоняла тоску. Подходы к баррикадам патрулировались группами активистов из числа отрядов обороны, особо тщательно охраняли медиков, самый ценный на данном этапе ресурс, и автомобили, везущие на баррикады компьютеры, мониторы, динамики, а также прочие мирные и не очень предметы. Часов с восьми над городом начали летать самолеты и вертолеты полиции, МЧС и аэроклуба, чьим владельцем был близкий к главе администрации бизнесмен. Но если эти небольшие самолетики просто облетали районы, то вертолеты иногда резко снижались, проходили над домами, оглушая людей шумом винтов и быстро набирали высоту для следующего нырка. Ничего опасного в таких маневрах не было, однако на нервы особенно пожилых людей это действовало весьма неприятно. В конце концов, Макс Еворский дал команду отследить маневры наиболее наглых вертолетов. Вычислили два участка где вертушки после снижения набирали высоту. В одном месте это происходило возле недостроенной многоэтажки, где стоял высотный кран. Два бойца «Бурана» Денис Глушко и Виктор Румнин взяли специально усиленные арбалеты и забрались на кран. Подождав, когда вертолет, пройдя над баррикадой, взмоет вверх, пролетев неподалеку от крана, они разом выстрелили по борту машины. Глушко промазал, его болт только скользнул по хвосту, А вот болт мнена угодил в иллюминатор, едва не расколов стекло. Вертушка с секундным запозданием дернулась, парни увидели выпученные глаза пилота, тот, наверное, решил, что по нему стреляют из ружей. Не став испытывать судьбу, пилот сразу отвалил в сторону. Он явно доложил о происшествии, потому что другие вертушки внезапно прекратили игру. Вскоре к стройке подскочила машина полиции, но парней уже след простыл. Бывший сержант АМОНа, а теперь безработный Геннадий Лоскутин, забухал. Он делал это впервые в жизни, поэтому пошел самым простым путем. Взял две бутылки водки, бутылку коньяка, разные закуски и засел дома. Вместе с ним забухать решил еще один бывший сотрудник ОМОНа, Евгений Бровников. Он ушел чуть раньше после допроса в прокуратуре относительно левых подработок отряда, и совершенных при этом нарушений законодательства. Сам Бровников к левакам дела не имел, но понял, что его могут загрести вместе с другими и испортят карьеру. Следователь так прямо и намекнул. Бровников дураком не был, намек понял и мигом состряпал рапорт, который на удивление быстро удовлетворили. И вот теперь два бывших бойца заливали горечь и обиду молча, без тостов и речей. Как и Генка – Женя Бровников опыта в выпивке почти не имел, поэтому поплыл быстро. На экране стоявшего на подставке компьютера мелькали кадры с улиц города, динамики негромко шелестели, передавая гул толпы. Приятели тупо следили за происходящим, качая тяжелыми головами. — Херля не они вышли? — рыгнул Женька. — Раздолбают, как детей. Генка пожал плечами, заметил стакан в руке и брезгливо поморщился. Желание пить пропало. Одна бутылка водки пустая, бутылка коньяка половинена, И голова гудит. Вон наши стоят. Не унимался Женька. Бля, они водомет подтащили и эту хрень. Комплекс стена. Во, подавят наши их. Они больше не наши. Пьяно рявкнул Генка. Я слинял, когда увидел, что эти наши творят. Стрелять в людей, молотить дубинка меня. «Не буду!» Женька промолчал. Он сам пару раз молотил дубинкой и не был уверен, что бьет виновных. Но поступил приказ. А вот стрелять... Стрелять он тоже не хотел. Экран мигнул, теперь с него шла другая картинка. Судя по всему, съемку вели где-то возле администрации города. В кадре вдруг промелькнуло знакомое лицо. Генка вздрогнул. «Точно! В спортивной форме, в кепке с какой-то бандурой в руке». Быстро шел Толик Крывнов. Не один шел, с целой группой. Эти самые правонарушители, тьфу, повстанцы. Так он с ними? — Вот мать! — бессвязно прошептал Генка. Женька подхватил бутылку коньяка, посмотрел на товарища. Тот покачал головой. — Все, я опас. — А я гол! — заржал Женька, приснул в стакан грамм пятьдесят, махнул разом, вздохнул — Вдруг побледнел и побежал в туалет. Оттуда раздался утробный рев. Генка хмыкнул. «Гол не засчитан, Игрок выбывает». Он опять посмотрел на экран. Толик пропал. Вместо него показывали большую толпу, выстроенную неправильным прямоугольником прямо возле баррикады, перегородившей подход к администрации. Неподалеку стояли бронетранспортеры, а перед ним цепочка солдат. В руках автоматы, но магазины не пристегнуты. Значит, прикладами, — сделал вывод Генка. А в толпе, кроме молодежи, бабы и старики. Генка вдруг вспомнил мать Толика. Может, и она там, и ее сейчас прикладом. А если бы его отец там стоял, со своей изуродованной ногой, и бабушка? В комнату вошел Женька, вытирая рот рукой и кнул, и уверенно заявил. — С меня хватит. «Ща прямо здесь рухну!» Генка ткнул рукой в экран. «А наши там! Наши там! Вон те! Это наши, понял? А мы...» Он встал, расставил ноги пошире, ощущая сильное головокружение, неверным шагом дошел до туалета и склонился над унитазом. Пахло свежей блевотиной и освежителем воздуха. Эта смесь ударила в нос, и Генка судорожно икнул, чувствуя, как скачет желудок. А потом изо рта ударила вонючая струя желчи. Когда Генка вернулся в комнату, Женька уже спал на диванчике, смешно перекосив физиономию. Генка вырубил компьютер, постоял в центре комнаты и вслух произнес. «Надо только помочь. Я не мусор». Он решительно повернул к выходу, но дошел только до кровати, Рухнул на нее ничком и тут же уснул. Оборону городской администрации разделили на две части, внешнюю и внутреннюю. К внешней относились две баррикады, выстроенные на дороге с обеих сторон от здания. В арсенале защитников были камни, бутылки с краской и мочой, дубинки, арматура, ломы. Внутренняя часть обороны заключалась в защите самой администрации. Здания восставшие укрепили как могли. Окна на первых и вторых этажах заварили решетками и листовой сталью. Парадный вход перегородили ямой, обставленной сваренными между собой ежами. Второй вход тоже перекрыли ежами, за ними зажгли два больших костра. Балконы верхних этажей обложили мешками с песком. В каждом помещении поставили канистры с водой. На крыше складировали мешки с песком, костной мукой, известью, мелом. Известь, муку и мел предложил принести Буровец. Хоть против хорошо защищенных бойцов нацгвардии это малоэффективно, но как элемент устрашения вполне сойдет. Но вообще-то место с точки зрения обороны туфтовое, откровенно заявил Буровец перед началом работ. Напротив здания, с одного торца жилой дом, с другого магазин, «Посадят на крышах снайперов, в окнах расставят стрелков, и все». «Это если до стрельбы дойдет», — уточнил Ловкачев. «Ну да». «А что, есть шанс, что не дойдет?» — подмигнул Буровец. «Ну так газовыми гранатами расстреляют. Что у них еще из нелетального?» «Словом, не дадут толком ответить». Ловкачев развел руками. «А есть другой вариант?» Буровец зло покривился. «Варианты были». Он, как опытный тактик, мог предложить много чего. Например, рассадить на крышах домов вдоль улицы ловких парней, чтобы те закидывали подходящие части нацгвардии мешками с известью и мукой, а то и самодельными коктейлями Молотова. Бросили, удрали, перешли дальше. Это отвлекло бы внимание противника, заставило тратить время на зачистку домов, на прикрытие. А если еще с тыла ударить, так и вовсе можно остановить Дранк нах администрация Можно, но ни Ловкачев, ни Толокнов на это пока не пойдут. Не захотят переводить относительно мирный протест сразу в открытое жесткое противостояние. Нет, они готовы отвечать во всю силу, но не сразу, и только после применения оружия врагом. Одного не понимают ребята. Отдать инициативу противной стороне значит резко уменьшить свои шансы на успех. Видимо, этому восстанию придется пройти через боль, кровь и ошибки, чтобы понять простую истину. Законы и справедливость голыми руками не защищают. И Буровец, по примеру Лавкачева, только развел руками. Было бы, как говорится, предложено, лишь бы ребятишек сохранить. Половина защитников администрации была старше Буровца или одних лет с ним. Но отставной морпех называл всех ребятишками, как когда-то называл своих солдат, и молодых офицеров. Подход сил Нацгвардии к администрации защитники наблюдали в прямом эфире. Одна колонна накатывала от центра, вторая — с запада. Шли бронемашины различного типа, в том числе с выдвижными лестницами, пусковыми установками спецсредств. Шли КамАЗы, Уралы и обычные микроавтобусы. Замыкал водомет Шторм. Вторая колонна состояла в основном из БТРов оперативной бригады. На подходах эта бронерать встала, часть машин была спрятана в переулках или отведена назад, часть вышла вперед. Район администрации оцеплен кордоном. Местных жителей либо отгоняли, либо приказывали сидеть дома и не вылезать, и даже в окна не смотреть. Наиболее активно отстаивающих свои гражданские права, предварительно дав по почкам, отволокли в автозаке. Мирные жители, исповедующие принцип «Моя хата с краю», получили наглядный урок законности и порядка от строгих учителей. Кое-кто успел пожалеть, что сейчас не на баррикадах отстаивает свои права, но было поздно. Как и предсказывал Буровец, Нацгвардия быстро заняла крыши соседних домов, в руках солдаты бойцов ОМОНа мелькали карабины КС-23, пара ГМ-94, способных запулить в цель не только фугасную, термобарическую или осколочную гранаты, но и газовую или светошумовую. Таким образом, обе баррикады оказались под контролем Нацгвардии. Закидать их газом – плевое дело. Прав был Буровец, когда предлагал захватить крыши других домов. Но тогда мог выйти конфликт с жильцами. Повстанцы очень осторожно вели себя по отношению к мирному населению. Чего не скажешь о защитниках порядка. К моменту блокирования администрации там было около 1200 защитников, из них треть женщины. Буровец предлагал всех женщин вывести на баррикады, чтобы те могли при случае уйти через соседний дом, когда дойдет до настоящего штурма. И опять его не послушали, а решительно настроенные представительницы прекрасного пола на наотрез отказались покидать место боя. Бывший морпех только развел руками и попросил медиков-добровольцев быть наготове. В том, что их помощь понадобится, он не сомневался. Резерв в 100 человек находился неподалеку во дворах домов. Он состоял из нескольких легковых машин для эвакуации раненых, трактора для возможного тарана чужой техники и наскоро сколоченных групп из молодых мужчин. Основная задача резерва — обеспечить отход. Командовал резервом Гена Изотов, один из новых лидеров протеста, спортсмен. Несколько его друзей пострадали от беспредела полиции, так что мотивирован Изотов был очень хорошо и отступать не собирался. Буровец и Лавкачев честно предупреждали Геннадия, что в случае чего дело дойдет до прямой стычки с полицией и нацгвардией. Не исключено, что в ход пойдет огнестрельное оружие. Изотов предупреждение выслушал спокойно. — У нас есть чем ответить при случае, — жестко парировал он. — А там как выйдет? Отступать все равно некуда. Лавкачев согласился. Лозунг «Отступать некуда» все чаще звучал среди повстанцев и понемногу стал девизом всего движения. «Если так дальше пойдет, станет насущным его вторая часть – драться до конца!» Брошенные против администрации силы полиции и нацгвардии насчитывали почти 500 человек. Но более чем двойной перевес сил восставших нивелировался огромным перевесом в вооружении и технике и хотя пускать в дело весь арсенал силы правопорядка пока не планировали сам вид брони и стрелкового оружия навевал далеко не самые радужные мысли у повстанцев Операцией руководил заместитель начальника управления нацгвардии подполковник денков большую часть карьеры он провел в омоне а до этого служил в дивизии оперативного назначения как надо захватывать и зачищать объекты знал хорошо за порученное дело денков взялся ретиво. Его подгоняли не только служебные обязанности, но и личный интерес. Подполковник имел общий бизнес с командованием ОМОНа и городскими чиновниками. Первым делом Денков выставил оцепление из бойцов оперативного батальона. По его совету комбат отправил стеречь асфальт самых молодых и неопытных. Контрактников, наоборот, выдвинул в первые ряды. Вместе с ОМОНом и разведротой бригады им предстояло штурмовать баррикады и здания. «Пока только спецсредства и кулаки», — напомнил Денков. «Но если эти бараны упрутся, у меня приказ освободить администрацию любой ценой». Комбат-2 майор Ласкарин едва заметно поморщился. У него-то такого приказа не было. Зато была уверенность, что его бойцов могут послать таскать каштаны из огня для местных погононосцев. По команде Денкова вместе с шеренгой бойцов ОМОНа к баррикаде подошли несколько бронетранспортеров и машины с выдвижными лестницами. Пускать их в ход сразу подполковник не планировал, но броня одним своим видом давила на нервы протестующих. За машинами встала первая рота оперативной бригады, почти сплошь контрактники, и эти отступать и колебаться не должны. С другой стороны к баррикадам подвинулись вторая группа АМОНа и разведрота бригады. Там тоже подогнали броню. Моторы стихли, работая на холостых, и на улице разлилась почти осязаемая тишина. Молчали повстанцы, молчали бойцы. Все застыли в ожидании. Денков получил доклады от командиров подразделений и решительно поднял руку, привлекая внимание защитников баррикады. Потом повернулся к комбату-2. «Предложим сдаться!» Ласкарин отвел взгляд. «Сдача — это на войне. Подполковник что, воевать с народом начал?» Хотя, как иначе-то назвать, на массовые беспорядки не очень похоже, раз добра не дошло. Майор нехотя вышел вслед за подполковником к баррикаде. Взгляды прошлись по рядам защитников. Молодые, зрелые, старые, на лицах злость, тревога и решимость. Из-за завала поднялись две фигуры. Денков узнал обоих. Один из лидеров протеста Ловкачев и тот самый нахальный тип, что так резво раскидал ОМОНовцев. «Мы даем вам полчаса на то, чтобы вы освободили администрацию и разобрали завалы», — громко произнес Денков. «В этом случае никого задерживать не будем». Буровец хмыкнул и сплюнул под ноги подполковнику. «Ты эту сказку пропой кому-то еще. Мы не уйдем». «Нам некуда уходить. Это наш город», — вставил Ловкачев. «Власть не прислушалась к нашим требованиям, «Власть потакает беспределу полиции и бандитов! Власть убивает горожан! Это преступление, и виновные ответят за все!» Денков демонстративно поднял левую руку. «У вас пять минут, чтобы выполнить ультиматум!» «Эй, паренек, ты ничего не напутал?» — насмешливо парировал буровец. «Ультиматум вручается противной стороне на войне в письменном виде. Где письмо-то?» По рядам повстанцев пронесся смех. «Он-то откуда знает. Халуй губернаторский. Привык языком трепать. Ты еще скажи полная безоговорочная капитуляция. так попробуй взять». «Мы имеем право применить силу и специальные средства», — покраснел Денков. «У вас будут...» «Мы тоже имеем право. Согласно Конституции», — перебил его буровец. «Слышал о такой штуке?» «Вот так». Отставник перевел взгляд на майора, вздохнул и уже другим, нормальным тоном добавил. «Здесь женщины и старики, здесь мирные люди. Вы что, стрелять по ним будете? Или газ пускать? А если умрет кто?» «Проваливайте, тогда газ пускать не придется!» — крикнул Денков. «Те, кто останется, уже не старики, а преступники!» Денков дернул рукав кителя, скрывая часы, и повторил. «Пять минут!» «Машины скорой помощи подготовлены?» спросил Ласкарин Денкова, когда они вернулись к своим. «Зачем?» «Если пустим газ, там могут быть пострадавшие». Денков зло дернул уголком губ. «Сами виноваты. Еще этих ушлепков спасать!» «А если кто-то умрет?» «Туда им и дорога!» Подполковник перехватил удивленный взгляд майора, посмотрел на часы и взмахнул рукой. Пора. Начинаем.